Глава 6. Тот, кто убивал Дианну Полоцкую, несомненно, либо ненавидел ее, как говорится, всеми фибрами души, либо просто был психически больным человеком. На теле женщины не осталось живого места. Прежде чем умереть, она истекла кровью. Орудие убийства, остро отточенные ножницы среднего размера, валялось возле кровати с пологом, на которой однажды агонизировала потерпевшая. Роскошная спальня, вся забрызганная кровью, выглядела не лучше скотобойни. По искромсанному лицу женщины невозможно было определить, как она выглядела при жизни. «Время смерти приблизительно около 11 вечера», констатировал судомедэксперт Станислав Михайлович. Петя Прохоров, благополучно закончивший вуз и попросившийся работать в убойный отдел, куда был с удовольствием принят, суетился возле потерпевшей. «Давно ты здесь?» – спросил его Павел. «Как только получили сообщение?» – отозвался молодой человек. «А кто сообщил?» «Муж». Петя кивком головы указал в угол, и только теперь Киселев заметил сидящего в полумраке мужчину. — Валерий семёнович Полоцкий, собственной персоной, — заметил Константин. — Беседовали с ним? — обратился к Прохорову Павел. — Беседовали, — Петр почесал затылок. — Только мало чего добились. — В шоке он. — Ишь ты! Киселев еще раз пристально посмотрел на Полоцкого. Супруг потерпевший сидел в дорогом мягком кресле, белый как мел. Иногда конвульсивно сжимая и разжимая пальцы. «Так ты тут с 11 вечера?» Удивленно спросил он у молодого коллеги. «Почему?» «Муж обнаружил тело только в 9 утра». «Ну и сразу сообщил», — объяснил Петя. «А где ночь провел?» — скептически заметил Скворцов. «Совещались, — говорит. А потом, сами знаете, как у таких. Устали, пошли в сауну». Там, безусловно, выпили, в тон ему подхватил Павел. Его, бедолагу, запихнули в собственную машину не вечером, а утром. Скворцов ухмыльнулся. Так что же он все-таки сказал? Ну, пришел, увидел. Петя потупился. Скажу честно, разговаривать Полоцкий не мог. Только недавно трястись перестал. Адвоката не требовал? С интересом спросил Константин. «А тот такие всегда...» Прохоров покачал головой. Павел похлопал его по плечу и, кивнув Константину, вместе с ним подошел к супругу потерпевший «Полоцкий Валерий Семенович!» Голос Павла вывел мужчину из забытия. Он вздрогнул и бессмысленными глазами посмотрел на оперативников. «Капитан Павел Андреевич Киселев, старший лейтенант Константин Федорович Скворцов, Павел полез в карман за удостоверением, но Полоцкий махнул рукой и быстро заговорил. «Я вернулся домой около девяти. После совещания у нас состоялась вечеринка, длившаяся до половины девятого. Домой, повторяю, приехал около девяти. Входя в квартиру, обратил внимание на незапертую дверь. Для нашей семьи это нонсенс». Оставаясь одна, Диана всегда запиралась на все замки – Я окликнул ее, мне никто не ответил. Тогда я прошел в спальню, и он закрыл лицо руками. «В котором часу вы ушли на работу?» Задал вопрос Скворцов. «В восемь утра за мной приехала машина. Валерий семёнович достал из нагрудного кармана белоснежный платок и вытер выступивший пот. Что делала ваша жена, когда вы уезжали?» «Как что?» «Спала». Полоцкий пожал плечами. «Она всегда спала до полудня». «Не говорила ли она накануне, что кого-то ждет?» Продолжал Константин. Супруг потерпевший покачал головой. «В каких вы были с ней отношениях?» Полоцкий чуть заметно вздрогнул, но тут же взял себя в руки. «В хороших. И вы это знаете, если читаете светскую хронику». Газеты никогда не писали о нас ничего плохого. Нас, как, понимаете, интересуют не газетные сплетни, Павел нахмурился. Этот Полоцкий ненавязчиво давал понять, он крепкий орешек и следствию в поте лица помогать не собирается. Понимаю. Убитый горем супруг впервые за все время изобразил подобие улыбки. Тогда отвечу так. С Дианой мы прожили 30 лет, и разводиться не собирались. «Были ли у нас скандалы?» «Да, как и во всякой нормальной семье. Однако, должен заметить, довольно редко. Это и не удивительно он усмехнулся, — если жена и муж в течение дня говорили друг другу не более десяти слов. «Я ухожу, она еще спит. Я прихожу, она засыпает», — пояснил Валерий удивленным оперативником. «У вас есть дети?» Вмешался в разговор Константин. «Думаю, об этом вы прекрасно знаете», — Полоцкий вздохнул. «Но так и быть, отвечу. Нет». «По чьей вине?» «Извините за нескромный вопрос». Предприниматель развел руками. «Вопрос действительно более чем нескромный, но я и на него отвечу. Выяснением этого мы не занимались. Хотите знать, почему?» Разводиться мы в любом случае не собирались. И если пылкая любовь со временем прошла, то остались уважение и забота. Отказавшись от визита к врачу, мы уберегли друг друга. Уберегли от мысли считать себя неполноценными. У вас нет никаких соображений, кому и ради чего понадобилось убивать вашу жену? Скворцов сменил тему. Понятия не имею. Бизнесмен действительно казался искренним. «Диану все любили. Она обладала удивительным свойством не конфликтовать с окружающими». «А вы?» — поинтересовался Киселев. «Это намек на то, не мстит ли кто-нибудь таким образом мне?» Предприниматель нахмурил лоб. «Нет, не думаю. У меня на горизонте все чисто». «У вас самая современная система охраны». Павел кивнул в сторону двери. «Поэтому ваша супруга могла открыть дверь человеку, которого хорошо знала». «Если хотите спросить, кому, я вам не отвечу». Валерий Семенович проследил, как тело его жены кладут на носилки. Друзей у нее было немерено. Как и отпечатков пальцев, оторвался от работы криминалист. «Кстати, уборщица у вас хорошая, помогла нам». Четкие отпечатки пальцев, кроме ваших и вашей жены, присутствуют только в одном экземпляре. Но и нечетких насобираем. Это уже кое-что, отозвался Прохоров. Киселев не стал его разочаровывать. Если эти пальчики проходят по картотеке, слов нет, просто отлично. А если... этих «если» было так много, что не хотелось и думать. «Вам уже задавали вопрос, все ли вещи на местах?» – спросил Павел. «Вы ответили утвердительно. Сейчас вы в этом по-прежнему уверены?» «Особо дорогие побрякушки жена хранила в сейфе банка. При необходимости ездила туда. Дома находился минимум таких вещей. Я вам указал на шкатулку, там все на месте. «Вам придется пройти с нами». Обратился оперативник к Полоцкому. «Понимаете?» «Понимаю». Валерий Семенович поднялся с кресла. В случае смерти жены муж становится первым подозреваемым. «Хотите позвонить адвокату?» Уточнил Константин. «Вы считаете, он мне нужен?» Валерий Семенович бросил взгляд на запачканную кровью постель и твердым шагом направился в прихожую.